5 февраля 2012 года, воскресенье, подмосковье. После бессонной ночи мы с Миланой спали до 11 часов. Прогулялись до горки в соседнем дворе. Снег блестел в лучах скупого зимнего солнца. Дети резвились вокруг. Как хорошо! Милана каталась на горке с другими ребятишками, сразу, поперезнакомившись со всеми, щечки раскраснелись. Какое счастье видеть ее. А может, этот мой восторг по поводу всего результат нашей встречи с Олегом? Не знаю. Но как тяжелый камень с души свалился. Мне кажется, что я хожу не по земле, а парю над ней. Я точно знаю, что мои жизненные силы удвоились и утроились. Поборемся с болезнью? Да. А ночью мне опять приснился тот же самый надоевший сон с продолжением, но только сегодня стало ясно, что он был вещим. Я стою на продуваемой ветрами площади. Все выжжено, как в пустыне. Трещинами покрыто все вокруг. Вдруг порыв ветра обрушился откуда-то сверху, и земля стала уходить из-под ног. Трещины превратились в разломы, Затем все начало крошиться и падать вниз, с грохотом поднимая вверх пыль, приближаясь ко мне. Эта невозвратность все ближе подкатывала справа и слева под неправильно острым углом. Вот я осталась стоять на вершине скалы, не боясь высоты. Подо мной остался последний треугольник твердой поверхности, на котором я балансирую, раскинув стороны руки. Вдруг я отталкиваюсь от него и лечу. Прохладные струи чистого воздуха обтекают меня, и жар отступает. Я взмахиваю руками, которые уже и не руки вовсе, а крылья, и лечу навстречу солнцу, упиваясь этим полетом.